«А ведь это же невероятно!» «Неслыханно!» — воскликнул председатель, откинувшись на спинку своего трона и хлопнув рукой по столу. «Жест, долженствующий означать непреклонную волю и острую, как шило, проницательность. Человек, в вашем возрасте, у которого вся жизнь впереди, с теми перспективами, какие мы можем ему обеспечить, подает заявление об увольнении?» Знаете, Кларендон, я я правый вынужден просить у вас серьезного объяснения. Да, объяснения. Повторил он, обводя глазами сидевших за столом, как бы ожидая аплодисментов за свою твердую и мудрую позицию. Среди собравшихся пробежал сдержанный ропот. Да-да, безусловно, совершенно правильно, необходимо добраться до сути дела. Комическая сторона происходящего едва не заставила Тони расхохотаться, что было бы весьма опасно. А остановившийся полный изумления взгляд дядюшки Маргарет не облегчил его тяжелых стараний подавить разбиравший его смех. Мне очень жаль, если вы видите в этом что-то ненормальное, сказал Тони, борясь со смехом. Но я намерен это сделать. Что же здесь особенного, если человек уходит со службы? Ваши годы, возразил председатель. И как мы можем быть уверены, что вы не собираетесь перейти к нашим конкурентам со всеми теми ценными секретами, которые у нас выведали? Я не знаю никаких секретов, отвечал Тони. Но во всяком случае я даю вам слово, что не разглашу ничего. Из того немногого, чему я научился здесь, и не перейду ни в какую другую фирму. И потом это изъятие вашего капитала. Председатель не обратил внимания на последние слова Тони. Сумма большая, и для нас это крайне неудобно. Вы намерены выбросить ваши акции на рынок? Да нет. Конечно, если другие паищики пожелают их купить. Я готов ждать любой приемлемый срок. В противном случае я буду сбывать их небольшими партиями. А почему бы вам не оставить их в деле? Вы имеете солидные гарантии и получаете высокий дивиденд. У меня имеются серьезные основания личного характера для изъятия из дела этих денег». Председатель глубоко вздохнул, И обвел взглядом сидящих вокруг стола, словно говоря: "Ну что нам делать с этим неблагодарным мерзавцем?" Тут дядя Маргарит, который до сих пор сидел молчалий только весь побагровел, вмешался в дело. "Можно ли допустить, что вы серьезно настаиваете на вашем нелепом заявлении?" обратился он к Тони. "Совершенно серьезно. Предположим." что мы откажем сосчитаться с ним. Преславутая железная воля проявилась во всем ее расцвете. Боюсь, что вам придется с ним считаться, сказал Тони просто. Мое решение бесповоротно. Следует ли нам предположить, что ваш необъяснимый поступок означает неуверенность в финансовом положении общества? Немало, равнодушно ответил Тони. Я ничуть не сомневаюсь в том, что оно вполне, как у вас говорится, здорово. Значит, вы собираетесь уйти в другое дело? Подумайте хорошенько. Это оправдательно в вашем возрасте, особенно когда вы уже несомненно пошли в гору. Ничем таким, что вы называете делом, я не собираюсь заниматься. Вы хотите убедить меня, что в ваши годы вы собираетесь уйти на покой и ничего не делать, прозевать в праздности? Как это возможно с вашим ничтожным капиталом? С меня хватит. И уверяю вас, что буду гораздо больше занят, чем когда-либо был занят здесь. Я вас не понимаю. А так ли это важно? Устало спросил Тони. Я тут ничем помочь не могу. Мне кажется, вполне достаточно того, что я сам отдаю себе отчет в своих желаниях. Дядя побагровел еще больше. И Тони собрал все свое мужество, ожидая вспышки гнева, но старика, по-видимому, осенила какая-то мысль, и он обратился к председателю самым проникновенным менторским тоном, который, как было известно Тони, Он надеялся в некий прекрасный день перенести в палату общин. За время моей долголетней деятельности, сказал он, многие молодые люди попадали в мой кругозор. Мне кажется, что я могу взять на себя смелость утверждать, что мне известны все трудности и опасности, которые сопутствуют успешной деловой карьере. И я хотел бы, если вы разрешите, внести маленькое предложение в связи с этим неудачным. и недальновидным шагом нашего молодого друга. «Пожалуйста», — сказал председатель. «В такое напряженное и неустойчивое для промышленности время, как сейчас, каждый человек в интересах государства должен быть на своем посту. Мне нет надобности напоминать вам, что налоговое бремя тяжело, а трудности получения прибыли все возрастают. Нельзя швыряться людьми». Как он борется за то, чтобы удержать деньги в семье, подумал Тони. Пожалуй, сейчас мы еще услышим, что нельзя огневить Бога. По моему мнению, наш юный друг, у которого нет ни нашего опыта, ни присущего нам чувства ответственности, проявляет непостижимые легкомыслия. Но молодые они и есть молодые, и нам, знающим жизнь лучше их. Приходится проявлять к ним снисходительность до тех пор, пока они по-настоящему не впрыгнутся в работу. Старый ханжа, пробормотал про себя Тони. Не воображай, что тебе удастся запрячь меня в ярмо. По-моему, наш молодой друг действует поспешно под влиянием момента, не подумав серьезно о последствиях. И я полагаю, более того, я убежден. что мы должны дать ему возможность тщательно взвесить все стороны его поступка. Предложение, которое я бы позволил себе внести, заключается в том, чтобы предоставить ему двухмесячный отпуск, в течение которого он хорошенько подумает о своем намерении. Безусловно, сказал председатель. Разумеется, ему надо дать отпуск. Да-да, отпуск! Подхватили все в один голос. Точно испытывая громадное облегчение от того, что сразу нашлось и объяснение такому неслыханно оскорбительному поступку и способ выйти из положения. Ваше заявление об уходе полежит до июньского заседания правления, сказал дядюшка, обращаясь к Тони. А к тому времени я уверен, и мы все уверены, вы сами возьмете обратно свое заявление. Поезжайте в отпуск, мой мальчик, отдохните, поживите в свое удовольствие. Но время от времени подумывайте серьезно о вашей будущности, о вашем долге, полезного члена общества и уважаемого гражданина». У Тони пропало всякое желание смеяться. Он чувствовал, что не в состоянии больше выносить это отвратительное ханжество, и прекрасно видел, к чему ведет хитроумная уловка старого джентльмена. Во время этого подсунутого ему отпуска смешно, что и О'Тертон рекомендовал ему тот же идиотский выход. Все семейные батареи, начиная с Маргарет, будут направлены на него и его затравят насмерть. И ведь не потому, что они хоть чуточку заинтересованы в нем лично, а потому, что его жизненное назначение – добывать деньги. Все больше и больше денег для Маргарет, чтобы она могла тратить их на свое продвижение вверх по общественной лестнице. Благодарю покорно. Тони встал и окинул взглядом собравшихся. Я вижу, что мне совершенно бесполезно пытаться объяснить вам свои побуждения, сказал он. Вы их не поймете. Я почтительнейше отклоняю ваше предложение. Мое решение окончательно и бесповоротно. Вы можете соглашаться или не соглашаться с ним. Я сложил с себя свои обязанности и не возьму больше ни за один день ни жалованье ни директорской премии. Помимо этого, пока мои деньги остаются в распоряжении компании, я не буду брать за них более пяти процентов. Все, что сверх этого, будет возвращено мною обратно. Единственное, о чем я прошу, это не увольнять моего секретаря и мою машинистку. Я ухожу и не вернусь. Прощайте.